Глава двадцать шестая В урезанном составе Ночь в пустыне была прохладнее, чем день, но жара, впитанная песком, еще колыхалась в воздухе. Над горизонтом висели яркие звезды, а тусклый лунный свет окрашивал барханы в бледно-голубой оттенок. Я вела шатал на небольшой высоте, следя за показаниями сканера. Две тепловые сигнатуры удалялись в сторону гор, их траектории хаотично пересекались. «Они дерутся?» – прошептала я, вглядываясь в картину, которую выдавали экраны. «Похоже на ритуальный бой», – ответил Эрган. «Но Арвигро не та, кто сдастся без сопротивления». Когда шаттл пересек последний бархан, сцена открылась перед нами во всей красе. В серебристом лунном свете два драконьих силуэта кружили над песком, сталкивались в воздухе и снова расходились. Один — величественный, сверкающий, как клинок под холодным светом, другой — перламутрово-серый, с темными разводами по крыльям. Они сплетались в стремительных рывках, а самочка полыхала гневными вспышками огня. «Он поддается ей?» Удивилась я, замечая кровавые полосы на боку серебристого дракона. «Это брачный ритуал. Мы с тобой прошли через похожее», — хмыкнул Эрган. «Я вспомнила нашу первую схватку в воздухе, наше столкновение аур, огонь в жилах, и тот момент, когда сопротивление превратилось в признание. В груди запульсировало узнавание». Теперь этот путь предстояло пройти Арвигро и Фархашу. Он пытается прижать ее, но не ранит. Я следила за тем, как его лапы скользили по загривку драконицы, удерживая, но не причиняя боли. Она злится, но ее аура уже не такая резкая. «Скоро она примет его», — тихо сказал Эрган. «Если примет, то только на своих условиях». Возразила я, но понимала, этот спор уже решен самой природой. Под нами пески вздымались вихрями, когда серебряный дракон схватил свою самку, повалил в бархан, но не удержал, та вывернулась, полоснула когтями по плечу и снова взмыла в воздух, оглянувшись на него с вызовом. Он медленно поднялся, встряхнул крыльями, но не бросился в новую атаку. Напряжение между ними менялось. В драконьих аурах мелькали всполохи, словно воздух пропитался разрядами энергии. Природа диктовала свое, и никто не мог пойти против нее. «Если они скрепят пару, это изменит многое», — задумчиво произнес Эрган. «Фархаш был нашим главным противником. Теперь же все будет иначе». Я поймала взгляд супруга, размышляя над его словами. Он был абсолютно прав. Эйрин не юная впечатлительная драконица, ей почти три тысячи лет. Если бы этот дракон не оказался ее парой, то все бы закончилось смертью одного из них. И совсем не обязательно, что проиграла бы самка. Даже признание этого самца ее драконицей не гарантирует Эмиру Арфархаш покой. «Ой-ой, ждут север потрясения!» Эрган рассмеялся. «Арвигро быстро его придавит к когтю. Да, Северный Эмират ждут большие перемены». Я снова посмотрела вниз. Их силуэты уже не боролись, окружили все ниже и ниже, исчезая за грядой песчаных холмов. В воздухе слышались только утробные звуки, древний язык драконов полный чувств, о которых не нужно было говорить словами. Я положила руку на плечо Эргана. «Дадим природе завершить начатое». Да, он легко сжал мои пальцы. «А нам пора возвращаться. Город ждет объяснений». Я направила шаттл в обратный курс. За спиной оставалась пустыня, звезды и драконы, решавшие свою судьбу. А впереди нас ждал Шадхар, город, впервые озаренный электрическим светом. И совет, где после этой ночи изменится больше, чем кто-либо мог предсказать. Эрган Аркьерии Зал заседаний был наполнен теми же лицами, что и вчера, за одним исключением. Вчера тут звучали горячие споры, перекликались низкие голоса эмиров, Раздавались тяжелые шаги и выкрикивались негодующие фразы. Но сегодня царило странное, почти ленивое молчание. Эмир Арфархаш отсутствовал. Его место пустовало, но никто не заговаривал об этом вслух. Даже его приверженцы, обычно готовые первым делом бросаться в словесный бой, сидели тише воды словно ждали неведомого знака. Да и что могли они сказать? Их грозный лидер, дракон Севера, внезапно исчез, и все знали причину. Он нашел свою истинную пару. Я слушал редкие реплики, но обсуждения шли вяло. Никто не касался важных тем, словно судьба одной пары оказалась важнее, чем вопрос о создании нового Эмирата. Их души были охвачены другим огнем, завистью. Она разливалась в воздухе, тлела черным огнем в сердцах драконов, прожигала их гордость. Древняя раса, гордящаяся своей силой, своей кровью. И вот один из них обретает пару, в то время как остальные веками продолжают брать себе смертных женщин обреченные на одиночество в истинном смысле. Отец это видел даже лучше меня, знал, какие мысли его соплеменников медленно вращаются вокруг чужой удачи, как они застыли в бессловесной злости. И он воспользовался моментом. «Мы вчера говорили о Новом Эмирате. Его голос звучал обманчиво мягко, но уверенно» и драконы, будто пробудившись, повернули к нему головы. «Но сегодня я вижу, что ваши умы заняты иным. Вы забыли о наших делах или слишком впечатлены случившимся?» Несколько драконов нахмурились, но не осмелились спорить с черным драконом юга. «Эмир Арфархаш еще вернется», — продолжил отец. «Но сейчас мы здесь, и мы принимаем решение». Вы позволите одному личному делу отвлечь вас от судьбы Каракса. Хочу вам предложить взглянуть на новшество с другой стороны. Вы хотите, так же как мой сын или Десай Арфархаш, найти себе супругу из нашего племени. Это был искусный выпад сыграть на зависти драконов. «Какая между этим связь?» – нахмурившись, спросил Армагьери. «Самая прямая!» — усмехнулся отец. «Ни одна из драконец Алракиса не променяет цивилизованный мир на нашу дыру». «У нас есть золото и драгоценные камни!» — воскликнул самый юный и вспыльчивый из эмиров. Отец выдержал паузу, переводя взгляд с одного дракона на другого. «Золото!» — переспросил он, усмехаясь. Вы хотите предложить золото, драконице, которая живет в мире, где ценятся технологии, свобода выбора и развития? Вы можете прельстить ее сундуком с украшениями ровно для того, чтобы она взглянула на вас. А дальше? Некоторые эмиры нахмурились, но никто не возразил. Отец продолжил, ударив точно в самую суть их беспокойства. «Но что мы можем? У нас нет выбора!» — рыкнул эмир южных земель. «Мы отстали от Алракиса даже не на четыре тысячи лет, что мы провели в изгнании, а куда больше!» «Вот именно!» — отец спокойно сложил руки перед собой. «И поэтому я предлагаю вам подумать не о прошлом, а о будущем!» мы можем сделать каракс таким, чтобы они сюда захотели попасть и связать свою судьбу с этим миром. Наступила напряженная тишина. Драконы, веками уверенные, что они обречены, теперь смотрели друг на друга с новым выражением. Если мы построим новый Эмират, если сделаем каракс современным, пригодным для жизни, если используем знания моей дочери, Голос отца стал тверже. «То кто знает, может, через несколько лет мы будем обсуждать не только один брак, а десятки». Он снова сделал паузу, позволяя словам осесть в их головах. «Или вы предпочтете продолжать цепляться за пыль прошлого и смотреть, как другие обретают пары, а вы нет?» Эта фраза ударила точно в цель. По залу пробежал тихий гул. Даже самые ярые противники Нового Эмирата теперь уже не могли отмахнуться от этой идеи. Они начали перешептываться друг с другом, взвешивая сказанное, осознавая простую истину. Их собственное будущее зависело от их решений. И страх перед переменами начал медленно уступать жадному желанию обрести свою истинную пару и сплестись в брачном танце в полете над родным Эмиратом. Отец скользнул по ним взглядом и чуть заметно улыбнулся. Чаша весов склонилась в нужную нам сторону. Победа уже была одержана. Эолайн Аркьерии Я помнила свою брачную ночь, как пульсировала кровь, как гудели крылья как все внутри меня следовало древним инстинктам. Нас с супругом вырвали из этого состояния слишком быстро, отправив Эргана на зачистку разбойников, и мне не давала покоя мысль, что Эйрин может испытывать нечто похожее или, наоборот, будет совсем не так. Я должна была проверить. Как только представилась возможность, я покинула дворец и направила шаттл в сторону малого оазиса. По моим расчетам, именно туда могла привести их интуиция. Там было достаточно воды и тени, чтобы восстановить силы после первой ночи в истинных ипостасях. Когда я достигла нужной точки, сканеры подтвердили мою догадку. Драконы в своем истинном виде были там. Шаттл завис над небольшим оазисом, заросшим низкими пальмами и кустами. Вода отражала утреннее небо, создавая идеальную картину покоя. В самом центре, у самой кромки воды, два дракона лежали, переплетясь шеями и крыльями. Серебристый самец накрыл свою самку крылом, его голова покоилась у ее шеи. Его дыхание было ровным, но даже с высоты шаттла я ощущала его напряжение. Он охранял ее даже во сне. Когда мой корабль слегка накренился, издав легкий гул двигателей, самец резко дернулся, приподнял голову и зарычал, показывая клыки. Его рык был пропитан угрозой, он не позволил бы никому приближаться. Я заметила, как его лапа сильнее сжала перламудровую драконицу, словно он боялся, что ее могут отнять. Но Эйрин даже не открыла глаз. Она просто лениво подняла голову, приоткрыла пасть и... со всей силы грызанула его за морду. Я усмехнулась. Фархаш вздрогнул, но замолчал. Вместо протеста он только довольно зарычал, прикрыв глаза. Рисковать я не стала. Драконы в брачном угаре могут убить любого, посчитав угрозой. Им было нужно время. Время, которого мне когда-то не дали с органом. Набрав команду, я активировала спусковой механизм. Из грузового отсека вышел контейнер, нагруженный шатром, запасами еды и другими необходимыми вещами. Он плавно опустился на землю неподалеку. Фархаш проследил за движением контейнера настороженно, но, увидев, что в нем нет угрозы, снова положил голову на шею своей самки. Я улыбнулась, поднимая шаттл выше. «Пусть проведут время в уединении». Это так важно для обретения пары. Когда я вернулась в город, заседание совета все еще шло. Но я отослала сообщение супругу на коммуникатор. Я нашла их. Они у малого оазиса на наших землях. И как они? Огрызаются. Еще агрессивные. Решение принято в нашу пользу. Люблю. Неверующе, я несколько раз перечитала последнее сообщение Эргана. Сердце радостно застучало, а в груди разливалось тепло и предвкушение. Кости, мышцы заломило от желания обернуться и на радостях сделать кульбит в воздухе. Но я усилием воли подавила начинающийся оборот. Хватало испуга горожан от вчерашнего оборота Эмира. Что ж, больше ничего не стояло на моем пути к заветной цели. Я связалась через КИСа с начальником орбитальной станции и отдала командиру приказ. «Запускайте проект строительства Нового Эмирата». Отключив связь, я ощущала, как внутри разгорается ликование. Все, что мы планировали, теперь официально запущено. Значит, скоро прибудет техника и строители, развернутся первые базы. И наш новый дом наконец-то начнет воплощаться в реальность. Я глубоко вдохнула горячий и сухой воздух Каракса. Драконица внутри меня торжествующе заурчала, расправляя крылья. Осталось сделать последний шаг — исполнить волю духов и найти старый алтарный камень.